Глава 70. Несчастная любовь. Дверь открывает Анна в красивом праздничном платье, но удивление даже без кухонного полотенца в руках. Здравствуйте, Танечка и. радостно и слегка смущенно произносит она, глядя во все глаза на моего спутника. Это Сергей, представляю я его. А это Анна, супруга моего отца. Очень приятно, Сергей. Взаимно, Анна. Сережа сама элегантность, украдкой любую сим. Кто бы мог подумать, что тот парень, которого я любила в юности, когда-нибудь станет таким. В прихожую маленьким ураганом врываются дети. «Таня! Таня!» Тут же облепляют они меня, не обращая никакого внимания на моего жениха. Им до него вообще нет дела. «Привет, котята!» Целую я всех по очереди, наклоняясь к светлым макушкам. «Какие вы сегодня все красивые и нарядные!» «Ну, привет, именинница!» Присаживаюсь на корточки напротив Лизоньки и легонько стискиваю в руках ее маленькие ладошки. И вдруг осознаю, что, наверное, впервые в жизни, глядя на чистые детские лица, я не испытываю ни грамма вины. Перед тем ребенком, которого должна была привести в этот мир, но сильно подвела. Кажется, я, наконец, себя за это простила. «Лиза, Люба, Семен? А ну, отошли от тети Тани, дайте ей хотя бы разуться!» Слышится издалека командный тон, и вскоре в прихожей появляется Арина, и тут же смущается, заметив Сергея. «Здравствуйте!» «Я также представляю их друг другу, отмечая про себя, что Анна с Ариной находится под сильным впечатлением от знакомства с моим женихом, что доставляет мне некоторое удовольствие». «Наверное, мои родственницы уже и надежду потеряли, что я хоть кого-нибудь смогу себе найти, и никак не ожидали, что однажды заявлюсь на семейный ужин с таким интересным молодым мужчиной». Сергей, как обычно, выглядит очень круто. На стиле, одеться иголочки, но даже не это главное. Его осанка, манера держаться, взгляд – вот что в первую очередь производит эффект. Мать и дочь разглядывают его с застывшим восторгом в глазах, словно диковинный экспонат в музее. «Значит, ты именинница», — обращается Сережа к Лизоньке, будто и не замечая к себе повышенного внимания женщин. Малышка довольно кивает. «Да». «Тогда вот, держи свой подарок». Любимый протягивает ей коробку с приставкой. «Ой, это же... Ух ты!» «Вау!» Племянники облепляют сестру и едва ли не подпрыгивают от восторга. Наш Сергеем подарок вызывает у них целую бурю эмоций. «Это же тот самый новый владелец ресторана, которого на папином юбилее нам представил его знакомый», — изумленно шепчет мне Арина, пока все отвлеклись на детей. «Угу», — с улыбкой подтверждаю я. Последним поприветствовать гостей в прихожую выходит отец. Да так и замирает на пороге, увидев, кого я привела на день рождения сестры в качестве своего жениха. Я беру Сережу за руку и с вызовом смотрю папе в глаза». Снова чувствую себя маленькой девочкой, будто вернулась в прошлое. Да ужас боюсь, что мой суровый родитель может нагрубить моему любимому парню. Но отец, отмерев, наконец подходит к нам и вполне дружелюбно произносит. «Здравствуй, Сергей. Добро пожаловать в мой дом». И протягивает ему ладонь для рукопожатия. У меня словно камень падает с души, но ненадолго. «Здравствуйте, Петр Эдуардович. Спасибо». Сдержанно отвечает Сережа, пожимая руку отцу. Лицо любимого при этом не выражает никаких эмоций. Взгляд холодный, чужой. И я понимаю в эту минуту, что ничего не забыто. Сергей не из тех, кто легко прощает старые обиды. И если мне достаточно знать, что папа пересмотрел свои взгляды и сожалеет о том, как поступил в прошлом, то для Сережи этого слишком мало. Нас провожают в гостиную, и все усаживаются за празднично накрытый стол. Разговор никак не ладится. В воздухе витает полнейшая неловкость. Мужчины молчат, будто воды в рот набрали. Анну суетится слишком навязчиво, предлагая всем попробовать разные угощения. Только детям все нипочем. Они ничего не замечают. Резвятся, не хотят сидеть на месте, то и дело выскакивают из-за стола и начинают носиться вокруг. Арине стоит больших усилий убедить их оставить баловство и сесть обратно. Но сорванцы, быстро похватав еду со своих тарелок, начинают упрашивать родителей отпустить их наверх, в детскую. Ведь им так не терпится опробовать подаренную Лизе приставку. В три голоса конючат у отца, чтобы тот подключил ее. К слову, долго уговаривать его не пришлось. Папа, наверное, даже обрадовался шансу по уважительной причине ускользнуть из гостиной. И вскоре мы с Сережей остаемся за столом только в компании Арины и Анны. Выпив по бокалу вина и немного захмелев, мои родственницы становятся смелее и начинают наперебой задавать Сергею разные вопросы. — А как вы познакомились с Таней? — спрашивает Анна. — Еще в школе. Она была моей учительницей. — Надо же! Это в каком же году? — Примерно семь лет назад. — Выходит, Таня старше вас? А сколько вам лет? — У нас с Таней небольшая разница. Я младший ее на год с небольшим. — А чем вы занимаетесь, Сергей? — Это уже Арина. «У меня отель и несколько ресторанов в городе». «А что означает ваша татуировка?» «Снова Арина». «Ничего не означает, просто картинка». «Но почему именно змея? Вам нравятся эти животные?» «Анна». «Нет, у меня раньше на этом месте был другой рисунок. Нужно было чем-то его закрыть. И я выбрал в альбоме у мастера первый попавшийся эскиз, который показался мне крутым». «А что вы хотели закрыть, если не секрет?» «Имя девушки». Многозначительно переглянувшись, Анна с Ариной начинают смотреть на Сергея и вовсе с каким-то благоговением. «Несчастная любовь?» — с выражением искреннего сожаления на лице спрашивает его моя сводная сестра. Сережа поворачивает голову ко мне, берет за руку под столом, сжимает ее и смотрит в глаза так, что сердце на мгновение замирает в груди. «Ну почему же?» — задумчиво произносит он, не отрывая глаз от моего лица. «Счастливая? Просто я тогда еще об этом не знал». «Ах, так это имя Тани у вас было наколото!» — ошеломленно высказывает догадку Анна. Сергей ничего ей не отвечает, продолжая пристально смотреть мне в глаза. «Ты что, сделал себе татуировку с моим именем?» Тихо переспрашиваю я, не в силах поверить в это. Мой жених криво ухмыляется одним уголком губ. В его глазах на секунду мелькает что-то такое колючее. Насмешка, жесткость, лед. Или это отголоски старой боли? И тут же лавиной сомнения обрушивается на мою голову, с чего я взяла, что он сказал правду по поводу этой татуировки. Может, Сережа просто пошутил. Решил посмеяться над впечатлительными женщинами, и все, включая меня, купились на его сказку. Или, если его рассказ правда, с чего я взяла, что речь о моем имени, может, у Сергея была другая любовь, после меня. От такого предположения делается еще хуже. Хочется просто умереть. Да? Вот здесь, под этой коброй, у меня написано «Таня». Не отрывая взгляда от моих глаз, показывает Сергей, рисуя указательным пальцем очертания букв на своей шее. У меня по коже бегут мурашки.